В предыдущих сериях Мой дом Мой трон Моя женщина Да, воистину Легендарный момент Ксейден признался, что для него Вайлетт всегда будет на первом месте Ведь она любит его не из-за фамилии А вопреки ей Также он рассказал о том, что Никогда не любил Кэт А их договорной альянс не продержался и года Он считал Ренгейл идеальной Эта всадница случайно прочла в его мыслях во время совместных утех. Но и трон, и дом, и все вокруг будет уничтожено, когда придут воинители. Подтверждением этому стала схватка в Певисе. Если бы Мира не дала сигнал к отступлению, темные колдуны высосали бы энергию с Гаэль, а вместе с ней погиб бы и Ксейден. Поэтому все свободное время Вайлот уделяла изучению дневников. И не зря. С помощью Дайна ей удалось понять, что она совершила несколько ошибок при переводе. И, кажется, теперь она действительно знает, как установить чары. Но времени мало, а права на ошибку больше нет. 24. Совместить дыхание жизни шестерых и одного, и зажечь камень в железном пламени. Дневник Уорика из Люцероса. Перевод кадетов Вайлет Соренгейл и Дайна Аэтоса. На следующий день Рианон поставила кружку теплого сидра на стол в доме своей сестры и заняла свободное место между Ридыком и Слоун. В комнате стоял тот же запах, что и во всех бараках дома Риерсонов: древесные опилки и легкий намек на протраву. Плотники трудились круглосуточно, чтобы сделать пригодную к жизни мебель. Я отказывалась верить, что все это сгорит, если темные колдуны решат испытать Виверн на высоте. Четыре часа. «Всего за четыре часа они долетели бы до нас из Дрейтуса». «Спасибо». Я взяла кружку и перед тем, как отпить, поднесла ее к лицу. Вдохнула аромат, такой домашний и уютный. Глядя поверх руки в смежную гостиную, улыбнулась при виде сойра, сидящего с Есинией на одеяле у огня и жестикулирующего с напряженным видом. «Проклятье! Да он только что сказал, у тебя черепаха синяя!» Однако вмешиваться я все равно не собиралась. Рейган уже второй раз на неделе пустила нас к себе по просьбе Ри, но это был первый раз, когда к нам присоединилась Есения. Надо отдать должное Ри, это была гениальная мысль. Сбор всего отряда 18 человек вне академической обстановки дома Риарсонов еще не решал конфликтов между всадниками и летунами, но все же был шагом в нужном направлении. Даже Кэт, сидевшая как можно дальше от меня, в углу гостиной, не скалилась, беседуя с Нив и Квин. Она все еще бесилась, что ее распределили во второй отряд, но хотя бы сохраняла приличие. При всех, кроме меня. В последнюю пару недель ноября и теперь первую декабря мы привыкали к новому построению, включавшему летунов, посещали вместе занятия общих курсов, а вчера даже пережили первый спарринг без пролитой крови. На прошлой неделе Рианон закрутила гайки, и теперь мы каждое утро вместе выходили на пробежку и сидели рядом на инструктажах и в столовой. Она даже назначила каждому партнера для обучения, надеясь, что близость приведет к взаимопониманию или хотя бы терпимости. Слава богам, мой партнер Марен. Но мне все еще было нехорошо на душе от того, что Ри взяла на себя Кэт. Ты случайно не говоришь на старом люцирийском Спросила я Аарика, сидящего в конце стола. Его образование уступало здесь только моему, учитывая тот факт, что меня учил сам Марком. Я бы чувствовала себя увереннее, если бы кто-нибудь проверил перевод в четвертый раз, причем не любитель правил Дайн, но в целом я считала, что мы правы. Иначе, зачем нам еще здесь собираться? Совсем не говорю. Он покачал головой и сосредоточился на своей новой ручке, сморщив лоб от усилий. «Все наши первокурсники уже транслировали, и хоть у них еще не манифестировались печати, они уже поспорили, кто первый освоит малую магию для ручек. Я не сомневалась, что это будет Кай. Теперь, после падения Луэллы, летун первокурсник без пары. Кажется, он обойдет их всех». Сейчас он сидел на диване между первокурсниками, покачивая темноволосой головой с шипастой прической, а на бронзовых щеках виднелись ямочки, пока он хохотал над какой-то историей Брэгена, лидера стаи и нашего нового замкомандира. Не считая Морен, из летунов было проще всего поладить именно с Брэгоном. А еще Брэгган частенько томно поглядывал в сторону Кэт. «С чего бы Аарику говорить на старом лицерийском?» Спросила с другого конца стола Визия, оторвавшись от домашнего задания по физике. Ты разве не искал Дира? У меня застыло лицо. Блин, нужно быть осторожнее. Да. Арик посмотрел на меня. Не лицо, а идеальная непроницаемая маска. Ты спутала меня с Линксом. Это он из Лютсраса. Ну да, конечно. Я кивнула, благодаря небу за то, что ситуация так легко разрешилась. «Рано или поздно тебе придется познакомиться с первокурсниками. Они теперь тоже люди». Поддразнил меня Ридок с натянутой улыбкой. Он согласился с тем, на что мы решились, но, естественно, переживал из-за реакции летунов. Ее можно понять», — сказала Джен, входя к нам из кухни с кружкой. За ней следовала Морен. «За последние шесть недель отряд прирос шестью первогодками и шестью летунами». «Мы ведь в отряде с июля». «Да молодьбы вы не считаетесь!» Имаджен пожала плечами, оглядывая комнату. «Пожалуй, пойду спасу Квин от Кэт». «Только чтоб без крови на полу в доме моей сестры!» Рианон взглянула так, что было ясно, что это не шутка. «Да, мамочка!» Имаджен шутливо отдала честь свободной рукой и направилась к Квин. Морен села рядом со мной, и Рианон подняла брови, задавая очевидный вопрос. У меня сжалось горло. Ну, поехали. Это же и была причина, ради которой мы спланировали сегодняшние посиделки. Так почему я вдруг занервничала? Потому что не обсудила это решение с Ксейденом. Хотя с тех пор, как они с Бренноном решили перестроить систему боевых отрядов, он и появлялся дома не больше одного дня в неделю. Ты все делаешь правильно. Благородно. Давай сказала Ярианон, вцепившись в кружку обеими руками. «Внимание!» объявила Ри, поднимаясь с места. Она посмотрела на каждого кадета, и разговоры вокруг нас стихли. «Для всадников отряд — это больше, чем боевая единица. Мы — семья. Чтобы выжить, нам нужно доверять друг другу на поле боя и вне его. И мы доверяем вам эти данные» готовы доверить она посмотрела на меня мы готовили чуть ли не измену но я даже не представляла что могла бы поступить по-другому я глубоко вздохнула чтобы успокоить нервы я переводила дневник уорика одного из первых шестерых который установил чары в басгиате это я уточнила на случай если кому-то не была знакома наша история «В надежде, что мы сможем поставить чары и до того, как Виверны выберут нас следующей целью. И, кажется, я знаю, как это сделать. Ну, а поэтому мы и решили поговорить с вами. Ибо это значит, что вы, летуны, лишитесь магии!» Летуны ошарашенно уставились в ответ. Даже глаза Кэт расширились, казалось, от страха. «Мы знаем, что за последние две недели пали еще два парамиэльских города». Отчего Дрейту стал уязвим, и Ассамблея хочет, чтобы чары действовали уже сейчас! О чем вы, как мы считаем, имеете право знать? Знать что? Кэт встала, скрижетнув стулом по деревянному полу. Что вы убьете нашу способность транслировать? Наши грифоны еще с трудом стоят на ногах, а теперь вы нас оставите еще и без магии? Установка защитных чар была нашей целью задолго до вашего появления. Имаджин оттолкнулась от стены и небрежно опустила руку к бедру, поближе к любимому кинжалу. Она придвинулась к Кэт, а Квин обошла разгневанную летунью с другой стороны. «Но теперь здесь мы! Если бы мой дядя знал, что вы нам свяжете руки, он бы в жизни не пошел на сделку!» «Возьми себя в руки, Кэт!» Бреган говорил спокойно. но его взгляд был острым, как нож, когда он поднял левую руку, чтобы удержать Кэт от наступления на нас. Когда появятся чары? Как только я сообщу ассамблее о своем открытии. Этим утром камень отчетливо гудел. Вибрация в той впадине напомнила мне, как Ксейден рассказывал об арсенале в Сэморе, где хранились кинжалы с навершиями из сплава. А когда ты расскажешь? Если бы вас здесь не было, уже бы рассказала. Наверняка большая часть ассамблеи заклеймит меня предательницей. И, возможно, они будут правы. Но вы здесь, и вы имеете значение». На стуле рядом со мной заёрзала Морен. Я не стала тянуться к кинжалам, а вот Ридок не постеснялся и сложил руки на груди поближе к ножным на плече. «И сколько времени вы нам даете? – спросил меня Бреган, подняв подбородок и обнажив вертикальные серебряные шрамы, сбегающие по шее и пропадающие за воротником. Все взгляды обратились ко мне. Я не буду врать к Сейдену. Как только он вернется, я должна буду рассказать. Среди летунов раздались ругательства. Но расскажу я и то, что, по-моему, нужно потянуть как можно дольше, чтобы вы решили, хотите ли остаться без возможности транслировать. И ты правда думаешь, что он тебя послушает? Кэт сжала кулаки. Хорошее, плохое, непростительное. Так он мне сказал когда ставил мою безопасность превыше интересов движения. И, может, ему и хочется установить чары, потому что я здесь, а он нет. Но ну, надо ему думать и обо всей провинции». «Нет». Я медленно покачала головой. «Я думаю, он будет действовать в лучших интересах Терендора. Себя я из этого уравнения исключила. И захочет их поставить как можно быстрее, но попробовать все таки можно». Мы ничем не поможем нашему народу, если не сможем транслировать, сказала Морен, глядя мимо Аарика в окно и барабаня пальцами по столу. Ну и мертвыми вы им ничем не поможете. Парировала има Джен, не спуская глаз с Кэт. А не установив Чары немедленно, мы без нужды подвергнем опасности всю аретию. Стаи грифонов и драконов. блядь, да весь Терендор за пределами Чарновары. Так что решайте, готовы ли остаться, зная, что это случится в любой момент. Или лучше укройтесь в кордене, где у вас будет и магия, и темные колдуны. Я не завидовала их выбору, но мы им его хотя бы дали. А если останетесь, вы не будете совсем беззащитны. Я достала из-под стола свой рюкзак, вытащила оттуда черную кожаную сумку и расстегнула. Оказывается, мы можем заряжать не только сплав. Я достала шесть проводников, которые дал мне Феликс, когда я доверила ему правду. В каждом был наконечник стрелы, вроде тех, которые я заряжала уже недели. «Что это?» — спросил Брэган, и между его бровями пролегли две морщины. «Вид руды, который мы не используем для сплава. Она не такая редкая, как Талладий, но в десять раз разрушительнее. Уж поверьте, я видела, как она взрывается пустой, не то что с магией». Я глянула на Слоун, которая медленно улыбнулась перед тем, как сказать Марсит я снова зависла над выжженным Солнцем полем. Волна смерти замерла в одном мгновении до того, как накрыть меня, когда мудрец выпустит меня из своей хватки, а он выпустит. Выпускал каждый раз. Теперь я уже понимала, что это такое повторяющийся кошмар, и все же по-прежнему была бессильна. По-прежнему не успевала достучаться до Тейрна, по-прежнему не могла заставить себя мгновенно проснуться. «Я уже устал от этого. Колдуй!» прошептал мудрец сегодня в пурпурной мантии. «Стреляй свободно. Покажи мне силу, которой ты поразила наши войска на форпосте. Докажи, что ты оружие, которое стоит наблюдения, стоит захвата. Его рука зависла над моими, но не касаясь их. Прежний наблюдатель считает, ты никогда не поддашься. Что тебя стоит убить раньше, чем ты дорастешь до своего истинного потенциала. Внутри меня все перевернулось. Рот наполнился слюной от тошноты, когда костлявая рука медленно поднялась и застыла у моей шеи. «Обычно язык молодым колдунам развязывает ревность». Выпростов загорелую руку из-под балахона, он провел длинным ногтем по моему горлу, и я дернулась, почувствовала, как страх ускоряет биение сердца. Я пыталась заставить свой рот открыться, но из него не вырвалось ни звука. Прикосновение. Это было что-то новенькое. Прикосновение устрашало. «Остальные сдаются ради силы». Прошептал он так близко, что я чувствовала его сладкое дыхание. «Но ты придешь ради чего-то намного опаснее, непредсказуемее». Он легонько сжал мое горло. Я сумела покачать головой. «Придешь». Его темные глаза без ресниц сощурились, Зазубренные ногти впились в кожу со слишком реальной болью. Когда придет время, ты сама разрушишь чары. Температура резко упала, и мой следующий выдох стало видно в замерзшем воздухе. Я моргнула, и землю покрыл снег. Единственное тепло шло от быстро остывающего ручейка у меня на шее. И не ради чего-то банального вроде власти. Не ради легко утоляемого вроде жадности, но из-за самого нелогичного чувства из всех любви, или ты умрешь, он пожал плечами. Вы оба умрёте. По мгновению его руки, продирающий до мозга костей хруст, вырвал меня из сна. Я вскочила в кровати, потянувшись к горлу и хватая воздух большими глотками. Но не было ни пореза, ни боли. А когда я включила малые магии и магический огонек, увидела, что на коже нет и крови. Конечно, нет. Получился хриплый звук, разорвавший тишину спальни в тот миг, когда первые намеки на солнечные лучи окрасили небо за окном в пурпур. Это просто грёбаный кошмар. Здесь бы меня ничто не тронуло. Рядом со мной спал Ксейден. «Хватит разговаривать сама с собой», — проворчал Тейрн, будто я его разбудила. «Так мы оба кажемся ненормальными». «Ты видишь мои сны?» «У меня есть дела поинтереснее, чем следить за проделками твоего бессознательного. Если сон тебе не нравится, прекрати его». «Не разрешай себя мучить, как птенец, и проснись, как взрослая!» Он прервал разговор раньше, чем я успела сказать, что с человеческими снами так получается не всегда, и наша связь потухла, верный признак того, что дракон уже уснул. Тогда я легла, прижавшись к Сейдану, и его рука рефлекторно обхватила меня и прижала к себе, словно так мы будем спать следующие пятьдесят лет. Я успокоилась рядом с теплом его тела, и приложила голову к его груди, рядом с самым уютным ритмичным звуком в мире, не считая биения крыльев Тейрна и Андарны, рядом с сердцем Ксейдена. Через шесть дней в списке погибших появилось шесть новых имен. Полеты под декабрьскими снегопадами вне долины были совершенно ужасны, И в Базгиате в такие дни драконы просто отказывались тренироваться из-за дискомфорта. Их, не нашего. Но здесь мы не могли себе позволить не тренироваться при каждой возможности. И вот мы снова были на летном поле. Ждали приказов, выстроившись лицом к секциям когтей и хвоста для учений, которые подготовили Девера и Трисса. «Можно подумать, мы в пустошах. Так в этой долине охрененно жарко!» Пробормотал справа от меня Ридок, расстегивая куртку. А ведь только одиннадцать утра. По шее сзади к воротнику лётной куртки пробежала капля пота. И я вполне готова была с ним согласиться. Зимние лётные доспехи явно не годились для этой долины. Мы уже скоро поднимемся в воздух. Глаза Сойра на миг прищурились, глядя вперед, Туда, где Рианон, Бреган и другие командиры отрядов что-то обсуждали с Деверой и Триссой. Ты в порядке? Спросила я тихо, чтобы не слышали первокурсники перед нами. «Так ведь лучше для отряда, правильно?» Сойер натянуто улыбнулся. «Раз уж они могут остаться, зная, что мы лишим их сил в любую секунду, то уж и я переживу, когда меня понизят в звании». «Я хочу с вами!» Сказала Андарна в десятый раз за последние 15 минут. Я оглянулась через плечо, туда, где она разминала лапы рядом с Тейерном, пиваясь когтями в землю. Этим утром ее черная чешуя отливала зеленоватым, отражая траву вокруг. Может, это задержался золотой детский оттенок, и с умением дышать огнем уйдет и он. «Я понятия не имею, как далеко нас пошлют», я постаралась ответить как можно мягче. «Дальше чем ты справишься, крошка?» «Вчера я летала целый час». — возразила Андарна, — потому что такое уж теперь стало. Тейрн мог бы сказать, что трава зеленая, и она бы распотрошила лишнюю овцу, лишь бы сменить этой самой траве цвет. И снова поспорить. Я подняла брови, глядя на Тейрна, который просто фыркнул, что бы это ни значило. — Что, неладно в краю драконов? — спросил Ридок, и Кэт с другой стороны обернулась ко мне, а за ней Марен. Теперь мы стояли в рядах по четыре человека. Она хочет полететь с нами. И полечу. Не унималась юная драконица, упираясь уже не просто когтями в землю. И нечего это обсуждать с твоими друзьями. Драконы не совещаются с людьми. Начинаю жалеть, что поддержал тебя перед Империем, когда ты попросила оставить связь. Тогда хорошо, что ты не глава моего гнезда. «Да?» «Кадагу надо было сообразить, что...» «А что сегодня делают другие подростки?» Перебила я, надеясь отвлечь Андарну. Еще не хватало подняться на высоту, с которой она не справится, и рухнет из-за слабого крыла. Боги, последствия такой ошибки неописуемы. «Другие ни с кем не связаны. Меня никто не понимает. Клянусь, я чувствовала, как Тейрн закатил глаза». Ты готова рискнуть всей работой над твоим крылом? Поиграть в войнушку вместо того, чтобы... проклять? о чем вообще весь день занимаются драконы-подростки? Развиться? Я бы лучше испытала крыло на учебном задании. Да. Рианон и Брэган направились обратно, что-то горячо обсуждая и жестикулируя так, словно описывали маневры. В быстрой улыбке Рианон проглядывало возбуждение, и я поймала себя на том, что это заразно. Вроде бы она довольна. Может, нас наконец выпустят больше, чем на полчаса? Ну, знаешь, без того, чтобы потом возвращаться по утесам Дралора пешком. Боги, как я скучаю по полетам. Было бы неплохо, согласился Сойер, глянув на меня с дразнящей усмешкой. Не все здесь гоняют на отдых в Корден. Эй, тот отпуск принес нам Светоч. Я многозначительно посмотрела на ножны на его боку где лежал кинжал со сплавом. Теперь такой был у каждого. Так договорился Бреннан с ассамблеей касательно поставок стаем, и мы, наконец, смогли вооружить каждого всадника Варетии. «Внимание! Второй отряд!» — объявила Рианон, оглядывая нас. «Задача проста. Помните руны призыва, которым нас учила Триса?» Кивнули даже первокурсники. «Может, плести руны они еще не могли?» Но хотя бы понимали, что это такое. А значит, уже обгоняли на шаг нас на их месте в прошлом году. На западном хребте в радиусе 20 миль спрятаны 30 штук. Это испытание не только для нас, но и для драконов. Смогут ли они их почувствовать? А ты умеешь? ты в ответ лишь зарычал. Намек понят. Победитель получит свободные выходные. Ни тренировок, ни домашки, никаких ограничений. Она глянула на Брагина, губы которого сложились в улыбку. Нам дали разрешение лететь куда захотим. Если ваш грифон в состоянии подняться над утесом, значит отправляйтесь куда угодно. Брагин посмотрел на Кэт. Даже в Кордин. Хотя там у вас будет всего несколько часов, чтобы успеть вернуться назад. Ну, это если победим. О, еще как победим? Сказала Марен, подтолкнув Кэт плечом одновременно с тем, как меня подтолкнула Рианон. Хорошо. Хотите выходные? Тогда надо найти и закрыть больше сундуков с рунами, чем они. Ри кивнула на секции когтей и хвоста. Они возвращаются, сказал Тейрн, когда в небе послышался шум крыльев. Я подняла взгляд с улыбкой, медленно расплывающейся на лице при виде с Гаэль, парящей у нас над головой вместе со Шрадхом и восемью другими драконами. Но узнала я только троих, связанных с Хитон, Эмери и Сианной. Ксейден вернулся без потерь. «Смотрю, ты продавил новую структуру отрядов?» — спросила я Ксейдена, когда они приземлились за нашей линией грифонов и драконов. Тейрн сразу же двинулся туда, будто нас только что не отправили на учебное задание. Мы с Брэггином разобьем вас на группы по четыре, согласно вашим способностям. В каком-то смысле? Ответил Ксейден, продемонстрировав идеальное спешивание и направляясь к нам. У меня зачастило сердце, и тревога, которая в последние дни поселилась в груди, чуть отпустила, когда я не увидела новых ран или крови на его теле. Серенгейл, ты слушаешь? Я развернулась обратно к ней и увидела насмешливо поднятую бровь. Команды по четверо. Делимся по способностям. Повторила я с кивком и состроила откровенно заискивающее выражение лица, злоупотребляя своим положением лучшей подруги командира. У нас час до отправки. Иди, сказала одними губами Ри, пока отряд переключил внимание на него. Я благодарно улыбнулась, потом вышла из строя и прошагала мимо андарны и Фейге по утоптанной траве прямо к Сейдену. Щетина на его подбородке стала гуще, под глазами появились круги. И он застал меня врасплох тем, что прижал к себе на глазах у всего четвертого крыла. Холодная борода защекотала кожу, когда он зарылся лицом мне в шею и сделал глубокий вдох. «Мне тебя не хватало». «И мне тебя». Я обвела его руками, сцепив пальцы между мечами на его спине. Прижала покрепче, чтобы согреть. Нужно поговорить. Плохие новости? Ксейден отстранился и заглянул мне в глаза. Нет, просто такие, которые лучше обсудить, когда будет время. Он нахмурился. Рад тебя видеть, Ви. Сказал Гарик, проходя мимо и хлопая меня по плечу. Заставь его рассказать о воинителе, которого он сбил у самого Дрейтуса. Что, что ты сделал? Мой желудок словно встал поперек горла. Ну, спасибо, удружил. Ксейден пронзил Гарика взглядом из подлобья. Всегда рад помочь, чтобы ваши отношения стабильно процветали. Пожал плечами тот, развернувшись и шагая задом наперед. Кто бы говорил о процветающих отношениях? Заметила Имаджен позади него. Построение, очевидно, уже закончилось, и все разошлись для подготовки к вылету. «Пожалуй, пропущу каламбуры про свой великолепный цветник», сверкнул Гарри улыбкой, а затем направился к тропинке в конце долины. «Я ведь больше не кадет, а взрослый и ответственный офицер!» Имаджен хмыкнула, когда он прошел мимо. «Нам пора, Сарангейл». «Ты сбил военителя?» Я пытливо заглянула в глаза к Сейдену. «У Дрейтуса?» Это был последний оплот Парамиэля перед утесами Дралора. «Так что у тебя за новости?» Вновь спросил он, подняв брови. «Ты в порядке?» Я провела руками по его лицу, надеясь, что если оно цело, это подтверждает, что и остальные его 95% не тронуты. Чары не значили ничего, если он будет в беде, По крайней мере, для меня. Что ты хотела сказать? Ксейден прищурился в ответ. Вайлет, Мне надо вылетать! Я нехотя опустила руки, но он перехватил одну раньше, чем я успела отступить. Поговорим, когда вернусь. Скажи сейчас. На мне командирский голос не работает. Я сжала его ладонь и отпустила. В его взгляде полыхнул огонь. «Ты поняла, как поставить чары?» Я моргнула, потом нахмурилась. «Ненавижу, когда ты так делаешь. Неужели меня так просто считать?» «Мне? Да». Он взглянул на каменистую тропинку в сторону дома Риарсонов. «Надо приступать. Много времени потребуется, чтобы их поставить?» «Нет». Я покачала головой и повернулась к отряду, Увидев, что Слоун, Визия и Кэт, очевидно, дожидались кого-то. Пожалуй, теперь можно было не спрашивать, с кем меня поставили. Поговорим потом. Дискуссия на паузе. Хотя бы скажи, что мы опустили в первый раз. Ксейден быстро нагнал меня. Драконы! Я погладила Андарну по передней лапе по пути к трем кадетам. Шесть самых могущественных драконов, а не всадников. В таком случае соберу их к твоему возвращению. Нет. Я метнула в него предупреждающий взгляд. Вы что, молча ссоритесь? Спросила Кэт, переводя взгляд между мной и Ксейдоном и поднимая свою идеальную бровь. Это у них бывает. Ксейден не обратил на девушек никакого внимания, не сводя глаз с меня. И почему это нет? Я коснулась губами его холодной щеки потому что тебе понадобится Тейрн. А теперь иди и грейся. У меня тут задание. Больше не говоря ему ни слова, я повернулась к остальным. Пошли! Искусство зарядки дается лишь редким носителям печатей, а само собой приходит лишь тем, кто способен перераспределять их силу. Майор Далтон Сиснерас. Исследование печатей. Через 40 минут мы вчетвером, в отведенном нам для поиска в секторе, спускались по крутому заснеженному склону к пещере, до которой можно было добраться только пешком. Повезло тарить тропу мне, а Кэт оказалась аккурат у меня за спиной. Но хотя бы радовало, что меня могла защитить Андарна, Это если здесь и сейчас Летуньи придут в голову гениальные мысли о том, как выпихнуть меня из постели Ксейдена. «Не это я себе представляла, когда сказала, что хочу с вами», — фыркнула в пушистый снег Андарна, подняв переливающееся облачко этой холодной мерзости. «Этого требует задание, а тебе еще нужны силы, чтобы вернуться назад», — ответила я пробираясь по колено в свежевыпавшем адском белом месиве и, надеюсь, что не увязну по пояс. Не мучилась только Киролер — среброкрылый грифон Кэт, шагавшая бок о бок с Андарной. Только они двое были достаточно легкие, чтобы не устроить лавину. «Что-нибудь есть впереди?» — Напряженно спросил Тейрн, перелетев на следующий горный пик. «Мы еще даже не дошли до пещеры, которую ты почуял». Ответила я, заметив вход ярдах в двадцати впереди. Мы вычислили это место только потому, что Терн почувствовал его, несмотря на мешанину камней и снега внизу. Спешиться пришлось на единственном твердом участке утёсе, обнаженном свирепым ветром. Мне все еще кажется, что план плох. «Бросить вас на одном пике, чтобы искать на другом энергетическую сигнатуру, это неприемлемый риск». «Чего нам бояться?» Я натянула капюшон с меховой опушкой посильнее, когда ветер сменился и хлестнул еще яростнее, обжигая кончики моих ушей. «Ты правда думаешь, что Виверной...» «Я возвращаюсь». «Как же легко тебя напугать!» Рассмеялась я, и смех отразился от склонов в покрытой снегом впадине, чего мы все замерли на месте. «Твою мать, Серенгейл! прошипела Кэт, когда мы убедились, что снег остается на месте. «Не имеется похоронить нас заживо!» «Прости!» – прошептала я через плечо. У нее расширились глаза. «Ты сейчас извинилась?» «Я умею признавать, что не права. Я пожала плечами и двинулась дальше. Я здесь и вполне могу ее защитить. Ты еще не дышишь огнем. Огонь только растопит снег. Напомнила юная драконица, и я оглянулась посмотреть, как она аккуратно ставит лапы и как ее чешуя отражает снег местами серебристо переливаясь. У меня еще когти и зубы, если аристократка не сумеет сдержать отраву внутри себя. Намекаешь, что я так не умею. Ты хоть раз думала, что не права, хоть раз! Спросила я, пробиваясь вперед. Мне правда кажется, что в плане уверенности в себе ты хуже дракона. Это самодовольство. У Летунии нет умений, чтобы подкрепить такое громкое слово, как уверенность. Я фыркнула, но сдержала смех, пока он не стал угрозой. Еще 10 шагов, и мы будем в пещере. Если Тейрн найдет руну на втором пике, пока мы здесь добываем свою, мы опередим секцию когтей, которая, по его словам, нашла уже три, тогда как мы только две. Драконы обожали состязаться. Что? Андарна считает, что ты не а самодовольная. Что есть, то есть. Если я не нравилась твоему брату, это еще не значит, что ты меня хорошо знаешь. Прошипела Кэт в сторону Слоун. Стоп! Я повернулась к Кэт, и она остановилась, встав четко в мои глубокие следы, оставленные на склоне. «Хочешь подраться? Я здесь. Не лезь к другим!» Кэт склонила голову к плечу и пригляделась ко мне. «Потому что ты считаешь себя виноватой в гибели ее брата?» Это было не обвинение и даже не провокация. Просто правда. «Потому что я обещала ему позаботиться о ней». «Поэтому со всеми претензиями ко мне, пожалуйста». Я похлопала рукой в перчатке себе по груди. Ему не надо было об этом просить. Слоун нагнала нас, и визия была совсем недалеко от неё. «Потому что из Джен получился бы более внушительный защитник?» спросила я, не выдержав взгляда ее знакомых голубых глаз больше секунды. «Нет, потому что ты уже носишь бремя защиты Сейдена несправедливо взваливать на тебя еще и мою защиту. Слоун вдохнула в сложенные ладони, чтобы немного согреть их. Я моргнула, когда мои глаза ужалило что-то, что точно не было ветром, потом отвернулась и дальше побрела сквозь снег к пещере, вход в которую походил на узкий ледяной карниз. Он больше, чем казалось, издали. Но все-таки не настолько, чтобы выдержать дракона крупнее андарны. «Было время, когда мы обитали на каждой горе этой гряды. Эта пещера, несомненно, часть сети, пронизывающей все горы зимних гнезд. И доступна только для подхода, чтобы защитить птенцов и подростков». «Я все слышала». «Киролер говорит, у нашего отряда еще один сундук в кармане». Сказала нам Кэт когда я, наконец, подобралась ко входу в пещеру и спряталась от ветра. увольнение наше!» Ухмыльнулась Визия, и следом за мной с заснеженного порога на почти чистый каменный пол шагнула Кэт. «А у всех грифонов есть слог «Лер» в имени?» Спросила я, надеясь, что смена темы отвлечет ее от Слоун. «Конечно нет. Разве у всех всадников есть слог «Гейл» в фамилии?» Она сложила руки на груди и покачалась на пятках, будто пыталась согреться. Вот поэтому ты мне и не нравишься. Вошла Слоун. Ты. Визия поскользнулась, и я бросилась к ней, чтобы поймать за руку и втащить в пещеру, когда снег ушел у нее из-под ног. Цела? Спросила я, глядя в ее испуганное лицо. Ну, конечно, цела. Ее ты тебе всегда спасти легко. Я цела. Кивнула Визия, снимая капюшон и обнажая ожог от драконового огня у края волос. «Теперь нам будет труднее выбраться». Я метнула в Кэт испепеляющий взгляд, но она была слишком занята своим грифоном, которая вытянулась над ямой в тропе и без труда протиснулась внутрь. «А вот и вторая причина». Слон подняла два пальца, проходя мимо Кэт в темную пещеру. «И незачем говорить» что магических огней здесь нет. А я никогда не умела их делать так хорошо. Всю мою слабую магию такая тьма проглотила бы, не заметив. Я положила руку на живот, словно это могло унять тошноту, поднявшуюся от запаха почвы вокруг. Тут хотя бы не было оттенка сырости, как в допросной камере, и все таки на миг меня проняло и это. Ты прикончила того, кто взял тебя в плен. Напомнила мне Андарна, следуя за керолер и прижимая крылья к телу, чтобы влезть в проход. Страх не всегда следует логике. Я бросила взгляд на остальных. Никто из вас случайно не владеет огнем. Просто сомневаюсь, что вы хотите видеть здесь мою молнию. От удержания энергии, натянутой между ладонью и проводником на 15 футах, меня каждый раз бросало в пот, да исправлялась я не дольше нескольких секунд. «Я еще без печати». «Да и я», — ответила Слоун, вглядываясь в темноту. «Ты же привела целого дракона». Кэт широким жестом обвела Андарну. «Она еще не дышит пламенем», — я улыбнулась Андарне. «Но будет». «Напомни, что зато я могу откусить ей голову за один раз», — прорычала Андарна на пару тонов выше угрожающего Рокота Тейрна. И не подумаю, чему учит Тейрн, что мы не едим союзников. Пробормотала она, но стук ее когтей по полу звучал многозначительно. Отлично. И зачем меня приставили к вам троим, хоть убей, не пойму. Можно было бы подумать, что кто-нибудь владеет магическим огнем. Кэт сняла лук, потом стянула со спины рюкзак и начала рыться в колчине, пока не вытащила оттуда маленький факел. Ты серьезно? Я уставилась на то, как следом она достала из рюкзака деревяшку не больше моей ладони. Покачала головой, сунула ее обратно и вытянула еще одну. Ты носишь с собой руны? Естественно, ответила Кэт, роясь в рюкзаке. А то, что не носишь ты, говорит о том, что ты еще не научилась бояться темноты. Проклятье не могу найти руну огня от Марен. Вы обмениваетесь рунами? Визия таращилась в полном шоке. «А вы еще зовете себя семьей. Конечно, обмениваемся. Сперва их делают все, кто умеет. Потом мы ими делимся, чтобы иметь равные возможности». Кэт покачала головой и встала, выругавшись под нос. «Никак не найду». «Это гениально! Почему вы не рассказывали?» «Вы привыкли накапливать силу», сказала Кэт, пренебрежительно пожав плечами. А не делиться. Так, если никто не знает, как разжечь огонь. Сейчас будет. Я сдернула перчатки, сунула их в один карман, а из другого достала проводник, приманивая ручеек своей энергии. Она защекотала кожу, потом загорелась, заструившись по руке через пальцы и в шар. Электрические разряды осветили пол вокруг нас. Великолепно! Визия улыбнулась. А вы так умеете? Нет, у большинства она просто гудит. Рада видеть, что у тебя свет есть. Не скрывала сарказма, Кэт. Бери, сказала я словом. Я бы хотела еще пожить. Она подняла руки. Если бы я думала, что это смертельно, отдала бы его Кэт. Я протянула проводник. Кэт фыркнула, но мне показалось, я услышала нотку искреннего смеха. Логично. Словом взяла проводник, и я сосредоточилась на том, чтобы энергия не прерывалась. «Назад на три шага. Хорошо. Еще два?», — говорила я, и мои пальцы дрожали от натяжения. Ого. Сунь факел в поток энергии, Кэт. Это безопасно? Понятия не имею, но не против попробовать. Я не отрывала внимания от проводника, от потока энергии, от тепла, которое поддерживала, контролируя дверь к силе Тейрна. Киролер защелкала. Я уже привыкла к этому звуку, но не надеялась когда-либо понять. Ладно, попробую. Пробормотала Кэт и начала приближать к потоку силы факел, пока он не загорелся. Я тут же опустила руку, обрубая энергию, и воздала молитву благодарности Дан. На завтрашнем уроке Феликс наверняка еще открутит мне за это голову. «Спасибо, Слоун!» Слоун протянула мне проводник с таким видом, будто он сейчас взорвется. Проклятие, сказала Кэт, переводя глаза с факела на проводник и на меня. «Как же бесит, что ты такая... крутая!» — подсказала Слоун, улыбаясь так, что я вспомнила о ее брате. «Сильная!» — признала Кэт отвернувшись, чтобы надеть рюкзак и перекладывая факел из руки в руку, но никому не отдавая. «Дело не в силе», сказала я, транслируя энергию в проводник, чтобы он опять загорелся, и первый, двинувшись в темноту. «А в контроле?» «Ну да, это я тоже ненавижу», пробубнила она, догоняя меня. «Редкий момент честности. Этому я тоже рада». Мы углубились в пещеру, как будто расширяющуюся с каждым шагом. «Нас поставили в пары, потому что я, предположительно, самая лучшая всадница в отряде», — сказала я, пропуская мимо ушей ответное ворчание. «Но ты лучше меня в рунах. Может, мы друг друга не устраиваем, зато мы друг друга достраиваем». Я улыбнулась, несмотря на глубокую темноту. Кэт посмотрела на меня так, будто я отрастила третью руку, И тут факел замерцал. Сквозняк. «Рассказываешь ей каламбуры песцов?» – спросила Слоун, идя в паре шагов за нами вместе с Визией. «Они бы повеселили, ну, возможно, Есинию. Есиния и есть песец». Футов через двадцать, пещера привела к развилке. Налево уходил широкий туннель. «Видимо, в эту пещеру можно было попасть намного проще». «В этих горах целая сеть проходов». «Может, стоит разделиться?» Нет. «Нет!» «Тогда куда идти?» Озвучила Слоун вопрос, который мучил всех. Но на него уже не ответил никто. «Не подскажешь?» Спросила я Тейрна, чувствуя, как натянулась наша связь. Он сейчас был недалеко, но и не близко. «В этой пещере есть энергетическая сигнатура». Это все, что я знаю. Я голосую направо. Если не поможет, вернемся и пойдем налево. Я посмотрела на остальных. Кэт кивнула, и мы углубились дальше. Как думаешь, у тебя будет вторая печать? Два дракона, две печати, правильно? Не знаю, ответила я, оглянувшись на Андарну. Вообще-то я думала, что раз она связалась со мной молодой и уже утратила способность останавливать время, мне остается рассчитывать только на печать молнии. Но теперь задумалась. «Будет?» «Меня почём спрашиваешь? Печать манифестируется в зависимости от человека». Андарна моргнула золотыми глазами, а черная чешуя сливалась с темнотой. Старые печати возникают только, когда дракон связывается со всадником из того же рода, что был его предыдущий, — сказала Слоун, неправильно понимая вопрос визии. — Но тогда еще есть шанс заполучить безумие. Как мне рассказывал Тоэрт, поэтому Крутые не наказали за связь с Квин. Она только правнучатая племянница предыдущего всадника. ее печать сильнее, но в целом та же. Тоэрт не должен рассказывать, как решают свои дела в империи. Наставительно сказала Визия, а потом уставилась на меня. Гравитация изменилась. «Не может быть. Это значило...» «Вайлот, ты в порядке?» Я покачала головой, но ответила «да». Как объяснить, что сердце провалилось через каменный пол пещеры? Я сделала глубокий вдох, сжала и разжала ладонь, вцепившись в ярко светящийся проводник — Справа зарычала Андарна, и я быстро ее успокоила. Все в порядке!» Но мы обе понимали, что я далеко не в порядке. А еще я также понимала, что сейчас не время об этом задумываться. «Проклятие! Вот же он!» Воскликнула Слоун и вынудила меня вернуться в реальный мир, когда прошла мимо нас и взяла в руки простой металлический сундук, застывший в открытом состоянии из-за руны, сплетенные на передней стенке. «Какой... простой?» «Можешь противодействовать руне призыва?» – спросила я Кэт. И когда она выгнула одну бровь, добавила. «Ты же лучшая в рунах, не забыла?» «Лучшая», – кивнула она, и впервые с нашей встречи на ее губах появилась искренняя улыбка. «Просто хотела снова услышать это от тебя». Моего плеча коснулось крыло Киролер – Она прошла мимо нас во тьму, словно Кэт нужно было защищать от чего-то невидимого. Кэт обвела нас взглядом, с неуверенным и несчастным выражением. Потом передала факел визии, будто приносила сейчас тяжелую жертву. Нет, не жертву. Знак доверия. Она сплела отпирающую руну с завидной скоростью, двигая руками ловко, уверенно, и тут я почувствовала, как позади переминается с лапы на лапу Андарна. Что случилось? Запах других становится сильнее. Виверн? У меня напряглись все мышцы в теле. Нет. От них вблизи пахнет украденной магией. Андарна подняла голову почти к самому потолку. Пахнет драконами. Получилось! сказала Кэт, и я повернулась на звук щелчка металла. Сундук был заперт. Лучше поторопиться. Андар ночует других драконов, а значит могут приближаться другие секции. Я не собираюсь расставаться с увольнительной. Визия обменяла у Кэт факел на сундук. Тогда я успею слетать домой и уговорить кузину уйти с границы даже если того не хотят дядя с тетей. Ты полетишь в Навару? Это прямо на границе. Никто и не узнает. Визия поправила сундук в руках и поспешила мимо андарны. Так что давайте убираться отсюда. Вернуться в Навару – это смело. Кэт трусцой поспешила за ней, освещая путь. Это я уважаю. Из-за ее умения сдержать себя и проявленного уважения к Визии. Во мне оттаяла частичка сердца. Может, Кэт не так уж ужасно с людьми, только со мной. Что мне еще остается? Начала говорить визия, когда мы приблизились к развилке. Земля под ногами задрожала от низкого рычания, и все мы остановились. У меня встали дыбом волосы. «Какого?» От нового рыка заплясали камешки у ног, и из-за угла показался взрослый оранжевый дракон, царапая спиной потолок пещеры и резко разворачивая к нам голову. Голову с единственным глазом. Вот дерьмо. Визия завизжала. «Тейрн!» Мысленно закричала я, заставляя тело преодолеть шок, страх, тошнотворную безнадежность ситуации. Сфера выпала из рук и разбилась в тот же миг, когда я потянулась к девушкам передо мной, но рука схватилась только за рюкзак Кэт. Я отдернула ее назад, что было силы, одновременно с тем, как Визию смело ударом лапы с острыми когтями. Хэт столкнулась со мной, опрокидывая нас обеих, и факел выкатился из ее рук, когда визия врезалась в стену с хрустом, от которого меня замутило. Угол удара тела. Удар. Боги. Она... Она мертва. — Серебристая! — заревел в голове голос Тейрна, когда дракон, закрывший нам выход, уставился единственным глазом на меня. И широко раскрыл пасть. Смрадное дыхание наполнило воздух. За секунду перед тем, как язык изогнулся, а глотка засияла от нарастающего пламени. Солос! Он нашел нас! Могу сказать о гневе драконов одно. Он убивает быстро. Полковник Каори. Полевое руководство по драконам». Темный силуэт полетел на нас и избил на пол пещеры так, что уже непонятно было, где чья рука, а где нога. В сумбуре я ухватилась за Кэт, рванула ее и перевалила через себя, когда мы остановились. Зная, что моей спины, всего моего тела не хватит, чтобы прикрыть ее от огня, но не попытаться просто не могла. «Она должна была выжить. Она третья в очереди на престол Парамиэля. Если она погибнет в Терендоре, власти Кордина найдут Ксейдена и казнят, если он переживет мою смерть. Выживи. Выживи. Выживи!» Я силой отправила приказ по мысленной связи на случай, если мы не слишком далеко. Ксейден это не услышит, но услышит Тейрн и Андарна. «Боги, Тейрн должен успеть вовремя, чтобы спасти ее». Дальше в нас влетели Киролер и Слоун, сбитые невидимой силой, толкнув меня и Кэт обратно, к Солосу. Но моя спина тут же уперлась в твердую, грубую поверхность, а стены пещеры озарились жутким свечением огня, за мгновение до того, как нас окутала тьма. «Содержи дыхание! Без возражений!» «Не тьма. Крылья. Я уперлась в ее живот, и она закрыла нас крыльями. «Наберите воздух и не дышите!» Закричала я, а потом сама наполнила легкие воздухом, пропитанным серой. Мимо потоком заревело пламя, потрясая крылья андарны, и стало охренительно жарко. Я с силой зажмурилась, надеясь, что глаза не сварятся, тогда как кожа горела, будто нас закинула в духовку. Как она выдерживает это? Она огнеупорная! Напомнил Тейрн, но паника в его голосе не унимала ужаса, сжавшего мое сердце. «Не дышать!» Требовала Андарна, и я знала, что иначе я, любая из нас, сожжет себе легкие. Я считала секунды. Одна, две, три. Огонь не кончался, он словно становился моей вечностью, как будто моя душа исполнила то, о чем просила Слоун в первом полугодии и отправилась в пучины посмертия, не удостоившись внимания Малика. Восемь, девять... На 10 все кончилось, и крылья Андарны опали. Воздух, кажется, вернулся, но я сначала дождалась, когда почувствую на щеке его холодное касание, прежде чем сделать вдох и услышать, как дышат остальные. Я открыла глаза и увидела в свете факела, как Кэт метнулась к своей кире и руками в перчатках принялась тушить горящие кончики крыла. Должно быть, оно попало под пламя. Слоун помчалась на помощь, а Андарна поднялась на лапы Я с трудом увернулась от хвоста, когда она повернулась навстречу Солосу. «Нет, он в два раза больше тебя!» Я подняла руки и распахнула ворота силы Тейрна, горевшей во мне так, как не палило за мгновение до этого пламя Солоса, пока не стало чистейшим пламенем. Но нельзя опускать молнию здесь, когда она могла задеть любую из нас! Пещеру наполнил рев Андарны. И мое сердце остановилось, когда она рванулась к горлу Солоса. А он отмахнулся от нее, как от мухи, и я подавила крик, когда юная драконица проскользила к стене прямо по обугленным останкам визии. «Я живая!» Андерна отряхнулась, а Солос вновь повернулся ко мне и смирил угрожающим взглядом. «Три минуты! Сегодня ты не умрешь!» Три минуты. Три минуты мы бы продержались. Но они во времени дело. Тейрну не протиснуться в ближайший вход пещеры. Ему придется искать тот ход, по которому сюда проник Солос. Как, сука, убить дракона? Отпусти! Ты, ты высасываешь мою силу! Какого хрена? Я рискнула оглянуться, но увидела только, как Кэт вырывается из панической хватки словом: Бей в глаз! С дороги! Приказала я Андарне, и в этот раз она послушалась, поспешив ко мне, когда я выхватила из ножен два кинжала и подкинула в воздух, чтобы ухватить за острия, за секунду до того, как бросить в цель. Первый не попал, ибо Солос увернулся, но второй нашел цель. За его ревом боли последовал крик ярости, и дракон отшатнулся во второй туннель, оставляя узкую драгоценную щель, ведущую к выходу между своей головой и стеной. К этой он ближе. Они выберутся. «Уводи её! Живо! Вайлет!» Закричала Слоун, но клюв Кира мягко сомкнулся на её рюкзаке и поднял в воздухе, а Кэт вскочила на загривок Грифона. Они пронеслись слева, выбравшись из ловушки как раз вовремя, перед тем как Солос взмахнул когтями, прорезав глубокие борозды в камне. Я повалилась на пол, чувствуя, как в плечах загорелась боль. Хруста не было. Но что-то впилось в ладонь. Стекло проводника. Я пошарила липкими пальцами в тусклом свете обломка умирающего факела, чтобы успеть рассмотреть добычу, пока тот не потух. Верхний металлический стык проводника отломился, оставив четыре острых крюка и закрепленный кусочек сплава. «У меня нет пламени», — напомнила Андарна, следя за моими мыслями. «Зато у меня была энергия. Сейчас станет очень темно. Это был наш единственный шанс, и я должна была им воспользоваться. «Беги, как только появится просвет!» «Я тебя не брошу!» «Одна минута!» И как мне к нему подойти, чтобы воткнуть в тело остатки проводника? Времени привязывать их к кинжалу нет, а силы броска не... Солес заревел от боли. Его голова мотнулась к плечу, и в щель между ним и стеной я увидела в тусклом свете Кэт, которая накладывала еще одну стрелу на тетиву. Времени рассуждать, надолго ли она задержится, чтобы спасти меня, не было. Я уже двигалась, схватив свободной рукой умирающий факел. Уже бежала к тому самому мягкому месту с обратной стороны колена Солоса, где чешуя расходится на несколько дюймов для движения сустава. Дракон снова зверел. Огонь осветил пещеру короткой вспышкой, когда он вдохнул, не целись и ударил в стену перед собой, не задев Кэт. Я пронеслась по смертельно опасному пространству под ним и изменила цель на правое плечо, когда поняла, что он раздавит меня, если упадет. Я с размаху воткнула зубцы проводника в мягкий стык чешуи, а Андарна вонзила зубы между шеей и плечом Солоса, отвлекая его внимание. И тогда я бросила молнию. Энергия зашипела, перетекая по руке к кончикам пальцев, все еще касавшихся металла. Контроль. Все дело в контроле. С поднятой рукой, не упуская тонкую нить силы, я отшатнулась от Солоса как можно быстрее, добавляя все больше и больше энергии в поток, а потом влила все. Солос заревел, развернувшись в туннеле. Его силуэт подался ко мне, и я увидела в тусклом свете его хвост за секунду до того, как он врезался в мой живот, отшвырнув и разорвав поток молнии. Я летела по воздуху словно снаряд, пока не врезалась в пол задницей потом спиной и, наконец, затылком. Но последним усилием, вместо того, чтобы отпустить электричество, я все еще удерживала его, позволяя выжигать меня изнутри. Лучше я, чем случайно задеть Андарну. Единственным оставшимся звуком был звон в ушах, а видела я только сверкающие обрывки. Огонь. Он вспыхнул, когда я пыталась вырваться из тумана своего сердцебиения И стало видно, что Андарна впилась в Солоса и не отпускала его, хотя наметался по туннелю, колотя ее телом по стену. «Нет!» Казалось, закричала я, но нескончаемый звон колоколов в голове не дал услышать собственный голос. И вдруг я уже двигалась, меня волокли чьи-то руки. Голова откинулась, и я узнала те глаза. Лем. значит, я уже умерла». «Она еще в опасности!» крикнул кто-то, когда звон чуть поутих, а затем очередная вспышка пламени показала еще две стрелы в окровавленной дыре, раньше бывшей плечом Солоса. Кэт. Она была рядом, уже доставала новую стрелу, и ее губы беззвучно двигались, а глаза надо мной принадлежали не Лему, а Слоу. На миг мы погрузились обратно во тьму, но звон стих достаточно для того, чтобы разобрать голос Кэт. 90 100. 101. Ее голос дрожал. Снова вспыхнул свет. Меня продолжали тащить спиной вперед, а Кэт выстрелила все в ту же рану Солоса. Андарна взмахнула крыльями и отлетела в сторону, прихватив с собой кусок Солоса, а меня выволокли в тусклый свет у входа в пещеру. «Андарна!» Я вцепилась в руки Слоун, но чем больше я боролась, тем слабее себя чувствовала и невыносимый жар моей энергии утих, и тут же закричала Слоун, отпустив меня на землю. «Серебристая!» Я почувствовала спиной размеренные порывы воздуха и поняла, что Тейрон здесь, парит рядом со входом, но сама, пытаясь подняться на ноги, не могла оторвать глаз от темноты пещеры. Солос взревел, потом устрашающе затих. «Нет, не может быть». «Она жива!» — пообещал Терн, но я все равно не дышала, пока сама не нашла мысленную связь с Андарной, сияющую и крепкую. «Я тебя осушила!» Слоун подняла трясущиеся руки, уставившись на них так, будто они чужие. «Я тебя осушила!» Она схватила меня за плечи, заставляя оторвать взгляд от тьмы пещеры и посмотреть на себя, и моя голова пошла кругом. «Чтоб тебя, Слоун, отстанет от нее! У нее контузия!» Рявкнула Кэт, все еще цепляясь во тьму, сама стоя в ослепительном для отвыкших от него глаз свете, но не выпуская стрелу, пока цель не показалась. «У меня красные глаза!» Трясла меня Слоун, а может, просто тряслась сама, держась за меня. «Красные? Клянусь, я не нарочно, Вайлот. Я ничего не забирала у тебя нарочно! О боги, я превращаюсь в военителя!» «Она как налин. «Не превращаешься!» Я сняла ее руки с плеч и вперилась в темноту, прислушиваясь к звуку шагов, стуку когтей по камню. «Нет! У тебя манифестировалась печать!» – прошептала я, сились разглядеть что-нибудь в пещере. «Переброс! Ты можешь вбирать и перераспределять чужую силу!» Андарна вышла на свет, Но не кровь на ее пасти привлекла мой взгляд, а кровь, капающая с отравленной колючки на хвосте. Ты его убила! Я выдохнула, чувствуя бесконечное облегчение. Ты убила Солоса. Гордость и тревога захлестнули меня одновременно, но я не успела поднять щиты раньше, чем все мое существование заполнил голос Тейрна. Истребительница! Ксейден ворвался в комнату, когда Оцелительница заканчивала осмотр моих глаз. Сперва в тени, а потом на свету. Вайлот. Он застыл в нескольких метрах от меня, сидевший на краю кровати. Кэт? А ты тут что забыла? Она спасла мне жизнь. Меньшее, что я могу сделать, проследить, чтобы ее вылечили. Что она сделала? Ксейден подался вперед, когда Оцелительница наконец выпрямилась. «Ты слышал? Она закрыла меня от того огромного оранжевого дракона». Кэт встала со стула. Того самого стула, где сидел Ксейден, пока я несколько дней отсыпалась после Рессена и удара отравленного кинжаловой нительницы. «Спасибо, Сирингейл. Она чуть не подавилась этими словами, двинувшись мимо Ксейдена на выход. «Понимаешь, Солос...» «О, oh, я уже все знаю». Мне рассказала Сгаэль, ты был на собрании. Не хотела тебя тревожить. Я следила за пальцами целительницы. Тревожить? Пол затопили тени. Целительница заметила их и заморгала. Все будет хорошо. Не думаю, что это контузия. Но шишка на затылке не маленькая. И следите за швами на руке. Целительница подняла серебристую бровь, глядя на меня Конечно Я подняла перебинтованную левую ладонь Спасибо Она кивнула, потом попрощалась и скрылась в коридоре Я смотрела на Ксейдона, а он напряженно смотрел на меня Если хочешь ссориться из-за чар, то давай Но выслушивать обвинения за то, что пробилась к выходу из пещеры, я не собираюсь Он ринулся ко мне и поцеловал «Мягко и медленно». «Ты жива?» Прошептал он у моих губ. «Судя по сердцебиению, да». «Хорошо». Он выпрямился, сложив руки. «А теперь можно ссориться». «Ты чем думала, спасая Кэт?» Я моргнула. «Прошу прощения, ты на меня злишься? Я пробилась из пещеры мимо дракона, а ты на меня злишься? За то, что я спасла наследницу престола Парамиэля?» Сейден отпрянул, и на секунду в его глазах промелькнул ужас, перед тем, как их затопил гнев. «Ты спасла Кэт, потому что она третья в очереди на престол?» «Во-первых, я бы сражалась за любого...» «Ты самоотверженная, безрассудная...» Начал он медленно пятись. «А во-вторых, ее смерть могла привести к твоей, так что, конечно, я еще как ее спасла...» Мои ноги коснулись пола. Голова на миг закружилась, но постепенно пульс выровнялся и я сделала глубокий вдох. Такарус бы голову с тебя снял, если бы она погибла под твоим присмотром. Я, сука, ушам своим не верю. Он поднял руки и сложил ладони на затылке. Ты ненавидишь Кэт, но отказываешься поставить чары, наверняка, чтобы не лишить ее магии. Потом еще и рискуешь жизнью... Ради тебя. Да мне нужна только ты! Ксейден взмахнул рукой, и тени захлопнули дверь чуть громче необходимого запечатав нас в непроницаемом пузыре. «Если умрет она, я готов к последствиям. Если они не смогут транслировать, я готов и к этому. Но только не ты. К твоей смерти никогда. Боги, Вайлот, я же делаю все, что могу, чтобы и уважать твою свободу, и беречь тебя, а ты...» Он покачал головой. «Я даже не знаю, как назвать то, что ты делаешь». «Бережешь меня?» Я рассмеялась чувствуя, как глаза защипало от ядовитого сарказма. Вот что ты делаешь. Я слегка перепутала это с тем, что ты меня не убиваешь. Ну вот, дождались. Он, наконец, уперся спиной в стену, сложил руки на груди и выпрямился, небрежно скрестив ноги. Ты готова спросить о моей сделке с твоей матерью? Ничто не убивает могучую, непоколебимую любовь быстрее противоборствующих идеологий. Дневник Уорика из Люцереса. Перевод кадетов Вайлет Соренгейл и Дайна Аэтаса. Я открыла рот, потом закрыла. Ты знал, что я знала? Конечно, знал. Ксейден изогнул темные брови будто проблема здесь была во мне. Я просто ждал, когда ты наберешься смелости, доверия или как ты это называешь, чтобы просто взять и, сука, спросить. Мои пальцы сложились в кулаки сами собой, но я запихнула всю свою силу за двери библиотеки и отгородилась щитами. Без проводника я вполне могла взорвать шторы, и совсем не по той причине, по какой хотелось бы. Ты дал мне мучиться несколько месяцев? Так ты не спрашивала! Он оттолкнулся от стены, но остановился, сделав всего шаг. Я месяцами умолял тебя спросить о том, что ты хочешь знать. Разрушить последнюю непреодолимую стену, которую ты держала между нами. Но ты все не спрашивала. Почему? И ему хватало наглости винить меня? Ты же сам сказал, что никогда не будешь со мной до конца честен. Откуда мне знать, на что ты ответишь, а на что нет? Откуда мне знать, что спрашивать? Как только появляется вопрос... Спрашиваешь. Вроде довольно просто. Просто? Бреннан жив. Ты заключил с моей матерью сделку на мою жизнь. Моя мама оставила тебе шрамы на спине. Так скажи, Ксейден, мне из тебя вытягивать секреты только о моей семье? Ты случаем ничего не скрываешь о мире? Проклятье. Он запустил руку в волосы. Я не хотел, чтобы ты знала о шрамах. Это правда, но если бы ты спросила, то я бы ответил. «Я и спрашивала в прошлом году!» Напомнила я, подойдя к окнам и глядя на восстановленный город, чувствуя, как от гнева закипает кровь. Но слава богам, не кожа. «Прости. Я не могу изменить прошлый год. Но ты хоть и сказала, что меня понимаешь, похоже, сама так меня и не простила». Я? Простила ли? Обхватив себя руками, я смотрела, как пролетает отряд из десяти драконов. А в голове все кружилась сделка, его знание, то, как он испытывал меня. И он до сих пор не рассказал ни о шрамах на спине, ни о том, что я подозревала его связи с СГЛ. С того момента, как вернулась из пещеры. Что там еще может быть? Про шрамы я сказал, что ты не захочешь знать, откуда они у меня. Ты же не можешь честно ответить, что рада этому знанию. У меня скрутило желудок. Конечно, нет! Я развернулась к нему. Она тебя резала раз за разом! Я качала головой, поистине не в силах понять ни ее действия, ни силы его выдержки. Да. Ксейден кивнул, словно это просто какой-то факт события прошлого. А я не торопился рассказать, потому что знал. Ты придумаешь, как обвинить себя. Как винила себя во всем, что шло не так в последние месяцы. Я напряглась. Я не винила! Еще как винила! Он подошел, остановился у кровати. И шрамы на моей спине – не твоя вина. Да, твоя жизнь стала тайной ценой за то, чтобы меченых приняли в квадрант. Он пожал плечами. Твоя мать напомнила про должок, и я подчинился. Что мне теперь? Извиниться за сделку, которую я заключил даже до того, как тебя встретил? До того, как полюбил? Сделку, которая сохранила нам жизнь, позволила начать поставки оружия летунам? Потому что я извиняться не собираюсь. Я злюсь не из-за договора, как он не понимал. Меня бесит, что ты его от меня скрывал, что требовал, чтобы я спрашивала о том, о чем ты сам должен открыто рассказать. Да как же у меня получается тебя любить, если иногда кажется, что я тебя ни хрена не знаю? Потому что я дал тебе дожить до момента, когда ты влюбилась. Без этой сделки только боги знают, что я сделал бы от жажды мести. Спроси, почему я об этом не жалею. Спроси о нашей первой встрече. Спроси о моменте, когда я чуть не убил тебя, несмотря на сделку, но передумал. Спроси, почему передумал. Спроси хоть что-нибудь. Борись, как ты бы боролась в прошлом году перед тем, как я подорвал твое доверие. Хватит уже бояться ответов или дожидаться, когда я преподнесу их сам. Требуй правду. Мне нужно, чтобы ты любила всего меня, а не только то, что сама выбрала. Как мы можем ссориться все из-за того же пять месяцев спустя? Я покачала головой. Он мог рассказать, а мог решить не рассказывать. Но мне надоело гадать, о чем его можно спрашивать. Потому что в прошлом году не только я подорвал твое доверие, потому что ты слишком злилась из-за моего отказа ответить на поверхностные вопросы о революции, чтобы задать серьезные о нас. Потому что ты не успела опомниться, как тебя начали пытать. Потому что я пришел за тобой, сказал, что люблю тебя, и ты решила, что можешь признаться в любви ко мне, даже быть со мной. Но мы все-таки пропустили момент, когда ты признаешь, что доверяешь мне. Ты уж выбирай. Мы будто все еще на парапете в прошлом году. Но не я боюсь, что ты найдешь нечто неприятное, если копнешь поглубже. А ты боишься. Чушь какая-то. Я покачала головой. И как я могу тебе полностью доверять, когда из тайных шкафов налево и направо вылетают топоры?» Ксейден поднял бровь со шрамом. «Что-то я не понял». «Это была моя аналогия для Имаджен. Неважно». «Топоры в шкафах?» Он склонил голову на бок, глядя на меня. Я потерла лоб. «В общем, я сказала, если из шкафа вылетает топор и чуть тебя не убивает, захочется осторожно проверить следующий шкаф» чтобы это больше не повторилось. Ксайден покосился туда, где висела наша форма, и задумчиво нахмурился. Ну, можно и так сказать. Н не поняла. Так что сейчас в нашем шкафу? Он скрестил руки на груди. Я открыла, закрыла и снова открыла рот. Форма, сапоги, лётные кожанки. Сколько формы, сколько пар сапог... По полу завивались тени, потянувшись из-под кровати к дверцам шкафа. Ты сама знаешь, что там? Или просто веришь в тот факт, что я оставил твои вещи, как было? Это же аналогия. Что за бред? Я открываю шкаф каждый день. Я знаю, что там висит, потому что вижу. А одеяло, которое мне сшила мать, и которое лежит на верхней полке? Две тени потянулись к ручкам и открыли шкаф. Я не лезу в чужие вещи. Покачала я головой, подозрительно сощурившись. У него приподнялся уголок рта. Потому что доверяешь. Аналогия! Просто спроси, Вайлет. Произнес он тихо, тем спокойным, умеренным тоном, от которого у меня вновь упрямо дрогнул подбородок. Будь так добра. Ладно. У тебя есть опор в... Тени разлетелись от шкафа, Я заметила проблеск металла за миг до того, как ленты из тьмы задержали кинжал в нескольких дюймах от моего подбородка. Я вскрикнула, оцепенев «Какого хрена, Ксейден?» «Я тебя убью?» Ковёр делал его шаги почти неслышными, когда он двинулся ко мне. Неспешно, предоставляя сколько угодно времени, чтобы возражать или отступать, но я не двинулась с места. «Я сама тебя убью, если не уберешь от меня эту штуку!» Я не отрывала от него взгляда. Я бы позволил этому ножу тебя ранить. Его сапоги коснулись моих, и он навис надо мной. Конечно, нет. Те немедленно поднесли лезвие к горлу Ксейдена, и я схватилась за рукоять, вырвав оружие и отбросив на стол, пока он не порезался. На лице Ксейдена вспыхнула и погасла улыбка. Эй, Вайланс. Что? В шкафу был нож. Его рука поднялась к моему затылку, и он придвинулся, сужая мир до пространства между нами двоими. «Тебе надо было только спросить. А если ты о нем и не подозревала, то хотя бы знала, что я никогда не причиню тебе вреда. Ты не доверяешь ни мне». Я хмыкнула. «Это что еще значит?» «Любимая, ты самая умная, кого я знаю. Если бы ты правда хотела ответов, ты бы задала правильные вопросы». Его голос смягчился, А большой палец провел по моему подбородку. Ты знала о сделке. Может, спросить на самом деле надо тебя, почему ты промолчала о ней? Потому что люблю тебя! Мой голос надломился и стал пристыженным шепотом, но и вполовину не таким пристыженным, как мысли, что все еще кружились в голове. Мысли, которые я пыталась загнать в темный угол с тех пор, как мать рассказала о сделке с ним. Щекам прилила кровь, аксейден не отводил глаз и досада вновь заставила мои руки сжаться в кулаки. Потому что мне хочется думать, будто в первый месяц после молодьбы ты меня не трогал, потому что я тебя заинтриговала, впечатлила или привлекла, как ты меня, а не потому, что ты договорился с моей матерью. Потому что мне страшно думать, что ты влюбился в меня только из-за нее. Потому что, может, ты прав, и я не хотела знать эту правду, ведь я знаю, что между преданностью и одержимостью Между трусостью и самосохранением – тонкая грань. И когда речь заходит о тебе, я всегда на ней. Я так безумно тебя люблю, что в прошлом году наплевала на все предупреждения. А теперь не понимаю, по какую сторону линии стою, потому что не могу отвести глаз от тебя, чтобы посмотреть под ноги. Потому что не хочешь понимать, по какую ты сторону. Я сжала губы. Как он смел. Кто-то заколотил в дверь. «Валите!» Бросил Ксейден через плечо, потом вздохнул, вспомнив о звуковом щите. «Давай испытаем твою теорию. Хочешь, чтобы я потребовала правду? Спросила тебя о чем-то важном?» Я выдержала его взгляд и собралась с силами. «Давай же!» «Какая у тебя вторая печать?» Его глаза расширились, и кровь отлила от лица. Рука упала. «Кажется, я впервые сумела потрясти к Сейдена Риерсона до глубины души». «Я о ней знаю», — прошептала я, а стук в дверь все не смолкал. «Ты сказал, что с Гаэль связалась с твоим дедом, а значит, ты прямой наследник. Если дракон связывается с побочным членом семьи, это укрепляет печать, но прямой наследник получает либо вторую печать, либо безумие». «А мне ты кажешься вполне разумным. Ксейден резко вздохнул. И его лицо словно превратилось в маску. Я покачала головой и хмыкнула. Вот и кончились все расспросы. «Просто я не понимаю, как Сгаэль позволила выбрать тебя? Как ей это спустили? Вам обоим!» Стук становился все громче. «Тревога!» «Бреннам?» Мы оба оглянулись... И Ксейден быстро зашагал к двери, выслушал приглушенные слова моего брата, потом посмотрел на меня. Замечено, Орда верн по пути из Пэвиса к Утесу. Ксейден сказал Бренну, ну что-то еще, и снова повернулся. Ты готова поставить чары? Или дождемся, когда они будут у ворот? Вот дерьмо. Этот континент никогда не был нашим. С самого начала он принадлежал им, а нам просто позволили тут жить. Дневник Уорика из Люцереса. Перевод кадетов Вайолет Соренгейл и Дайна Аэтоса. Драконы. Сказал Бреннон, когда мы с Ксейденом, Рианон и остальными членами Ассамблеи сошли из тропинки, ведущей к впадине с Камнем Чар, и вместо этого отправились вверх на холм. Вокруг завывал ветер, над головой мчались грозовые тучи. Даже погода словно поторапливала нас. А если я ошибалась? Если неверно поняла символ, его смысл? В следующие часы мы будем сражаться не на жизнь, а насмерть. Но я уже отсюда чувствовала отчетливый и мощный гул камня Чар, а значит, хоть в чем-то я не прогадала. Время, которое мы с Дайном и Ксейденом вложили в зарядку камня, окупилось. Само по себе это, понятно, чара не порождало, но хотя бы дало силу. Хаос, царивший после новостей о приближении врага, словно излился из дома Рерсонов на тропу в долину. Всадники и летуны бежали труссой к лётному полю, вооруженные до зубов мечами, боевыми топорами, кинжалами и луками. Мои кинжалы лежали в ножнах. Все, кроме двух, оставшихся в пещере с тушей солоса. А рюкзак висел на спине. Большинство третьей и второкурсников направлялись на форпосты вдоль Наварской долины. А я была тут. Я буду с Ксейденом, ибо Тейрн и Сгаэль смогут прилететь навстречу Орде быстрее остальной стаи. Последнее, чего мы хотели, чтобы они прорвались в Аретию. Если мы поторопимся, и если перевод точный, чары заработают как раз, когда Орда поднимется к вершине утесов. Я пыталась не думать о том, что случится, если я опять ошиблась. И с учащенно бьющимся сердцем просто спешила по тропинке. Я оглянулась через плечо Наксейдена. Нижняя челюсть выдвинута, глаза избегают моих. Может, у нас продолжается та же ссора, просто потому, что мы ее так и не закончили? Что же во имя Малика у него за такая, раз он настолько побледнел? «Драконы», — повторила я слова Бреннона, заставляя себя перевести внимание на брата и передавая ему дневник, раскрытый на странице, которую я сперва неправильно перевела. «Этот знак?» – показал он пальцем. «Это можно понимать как политическую власть, не физическую. В ином случае отметка была бы на символе ниже», – это заметил Дайн. «Камню нужен представитель от каждого гнезда». «Именно поэтому позади нас, вместе с молчащим, как истукан к Сейденам, бежал Рианон. Нам требовалось фейга. И пришлось перечитать с самого начала, чтобы понять, когда дракон обжигает камень чар, их огонь уже нельзя потом применять на другом. И дочитать до конца, чтобы понять, что камни чар 2. Но тут не говорится, почему этот так и не включили. Вырезанные руны активируются от драконьего пламени, и драконов им, очевидно, хватало. Так почему они не защитили больше территории Навары, если могли? После сегодняшнего сражения... Ныло все тело, особенно голова и плечи. И я усилием воли загоняла боль подальше, чтобы победить ее, Быть выше. Неважно, что сейчас мне больно, если через пару часов все могут умереть. Но все равно аккуратно потрогала шишку на затылке и поморщилась. «Давай починю», — предложил Бреннон, отрываясь от дневника и хмуря лоб. Он беспокоился за меня. «Сейчас времени в обрез. Потом...» Я покачала головой и натянула капюшон, защищаясь от холода. Он бросил неодобрительный взгляд, но отговаривать не стал. «Ты не только его перевела, но потом вернулась и перевела еще раз, когда большинство бросили бы это бесполезное занятие. Я очень впечатлён, Вайлот». Его губы сложились в улыбку. «Спасибо». Я не могла не улыбнуться в ответ с капелькой гордости. «Папа хорошо меня учил». А Марком продолжил после него. Хоть ты его и жутко разочаровала, когда осталась в квадранте всадников. Да уж, я его главная неудача. Еще всего пара шагов. Зато главный успех папы. Бреннан вернул мне дневник. Думаю, он бы гордился нами обоими. И оставь себе. Я кивнула на дневник, когда мы, наконец, поднялись на вершину. Его нужно сохранить. «Он твой. Можешь брать в любое время. Только попроси». Пообещал Бреннан, сунув его за пазуху, и направился прямиком к Мапху, который нетерпеливо переминался рядом с Кэтом, подметая перед собой землю хвостом. Шестеро драконов окружали впадину, стоя крыло к крылу, и я двинулась к Тейрну, рядом со Сгаэль, чего и следовало ожидать. «Как Андарна?» – спросила я, занимая место между его лапами – И глядя через каменный край на впадину, где в сотни футов под нами высился камень чар. Она не отвечает, когда я спрашиваю. Ее допрашивали старейшины. Ее поступок оправдали. Но убить другого дракона тяжелое бремя для души. Даже если ты защищаешь себя или своего всадника. Вот почему ты только отнял у Солоса глаз вместо того, чтобы убить. Я напряглась, когда мимо, не глядя в мою сторону, Ксгаэль прошел к Сейтан. Нужно было добить его сразу. В будущем я не буду колебаться в таком положении. Теперь она страдает от бремени, которое полагалось нести мне. Я ею горжусь. Как я. Рианон встала к Фейга, а Сури к своему бурому дубинохвосту. Давайте поскорее. Сури бросила на меня тяжелый взгляд, очевидно, еще злясь, что я скрывала свое открытие с прошлой недели. Политическую игру в доверие я точно проигрывала. Все шестеро переглянулись и кивнули. Пора! Драконы как один вдохнули, а затем выпустили пламя во впадину шестью отдельными потоками. Мгновенно нагрев воздух вокруг. Вот почему его построили под открытым небом: не для какого-нибудь почитания звезд, а чтобы позволить драконам сделать вот это. Я отвернулась, защищая от жара сверхчувствительную кожу, еще соднящую после стычки с соусом. Спустя мгновение, по мне волной прошел пульс магии, поднимая на поверхность мою силу, будя ощущение чуть мягче того что возникло во время вылупления первого аритийского выводка. Потом огонь прекратился. Обжигающий жар рассеялся в зимнем воздухе, оставив нас смотреть на камень, на драконов, друг на друга. Вернулось то ровное, заземленное ощущение, которое я чувствовала только под защитой чар Басгиата. А бешеная, необузданная магия, что кипела под кожей с самого ухода из Навары, как будто присмирела. Не ослабшая, но бесконечно более прирученная. Я перегнулась через край, но камень выглядел точно так же, как и раньше. Надо было проверить. Вдруг огонь в тексте имелся в виду в символическом ключе. Я посмотрела на Дайна, и он кивнул, улыбаясь шире, чем я видела за все эти годы. Моя быстрая улыбка отразила его радость, и меня переполнил восторг. «У нас получилось!» Столько долгих ночей и холодных дней зарядки, столько стычек из-за перевода, даже моя первая неудача. Этот миг стоил всего. «И все? – спросил Бреннан, глядя на меня с другой стороны впадины. «Времени проверять нет». Ксейден показал наверх, где отряды уже поднимались на крыло. Потом встретился глазами со мной. «Летим».